«Почему ты выбрал меня?» Вопрос, напрашивание на комплименты. Конечно, формулируя мысль так, она не ждет от вас ответов вроде «Кто, если не я?» «Да кому ты еще нужна?» «Мне просто стало тебя жалко» и прочее. Ей важно осознать, что это не вы ее выбрали, а она вас. Что она настолько прекрасна, что буквально каждый мужчина в мире жаждет быть ее возлюбленным, Она такая красивая, умная, смешная, добрая, или какие она там себе качества ценит. Вся такая идеальная. Ее не нужно выбирать. Все хотят быть с ней априори. И какое же счастье, что из всей этой толпы воздыхателей она выбрала именно вас. Поняли, да, основную мысль? Выбора не стояла в принципе. Вы сразу же поняли, что хотите быть с ней, потому что она – самое прекрасное создание во всей галактике, И об этом знают все. А вот почему она выбрала вас, можете, кстати, спросить. Но будьте готовы к тому, что она-то, скорее всего, слова подбирать не станет. Скажет все как есть. Ох уж эти двойные стандарты. Но что делать? Держитесь, сильный пол. Зато вы избранный.